Глава 38. Грецкий орех. Вернувшись с аэродрома, Гектор, Катя и полковник Гущин обнаружили во дворе гостевого дома арендованный джип с полным баком бензина и заказанное оборудование для поездки в горы. Ожидавший их менеджер турфирмы отдал Гектору ключи. На джипе они сгоняли на шумный местный базар за едой для похода. Попробовали у торговцев знаменитую ашлянфу, острую лапшу, и икурут, сухой соленый сыр. Купили самсу и слоеные лепешки катама, помидоры, медовые дыни и фрукты. Гектор со дела для похода выбрал уйгурскую лапшу кесме, схожую с тибетской. Набил в арендованную сумку холодильник маринованный бараний шашлык, Полковник Гущин приобрел для себя бутылочку сурчиного жира, натираться им для облегчения кашля. Пообедали в беседке гостевого дома и затем до темноты занимались погрузкой багажа в джип и проверкой арендованного снаряжения. Усталый Гущин в десять ушел к себе во флигель спать. Утром предстоял ранний подъем. Гектор мылся в душе на первом этаже гостевого дома. Катя на кухне заварила для него местный черно-зеленый чай. Забрав кружки, она поднялась в спальню, захотела открыть в соседней пустой комнате окно. Ночь выдалась теплой, душной. Потянулась к выключателю, и в окне нечто резко, остро блеснуло. Свет из спальни отразился в чем-то. Окно пустой комнаты тоже выходило на озеро, но вид заслоняло огромное раскидистое дерево. Росшая за высоким забором. Не включая света, Катя сделала шаг за порог, Поставила кружки с чаем на пол и быстро спустилась вниз. Постучала в дверь ванной. Гектор, мокрый в клубах пара, мгновенно распахнул дверь. Серые глаза его вспыхнули. — Сама в руки ко мне прилетела, жар птица моя. Иди ко мне, Катенька. Он наклонился к ней, обдавая жаром. — Гек, Гек, подожди! — За забором на дереве кто-то есть, — прошептала Катя. — Или мне померещилось, но... — Нет, блик. Похоже на оптический прицел. Гектор вышел из ванной, надел брюки карга, даже не вытерся полотенцем. — Старый грецкий орех за забором со стороны озера? — спросил он. — Наверное, орех. Крона его густая, я никого не заметила в ветрях Темно же, но блеснуло в листве ярко. — Встань у стены и в окно не выглядывай. Гектор подтолкнул ее к проему между окнами большого холла, забрал из своего армейского баула некий продолговатый предмет и бесшумно выскользнул в темный двор. Держась в тени, он не стал открывать калитку. Она могла заскрипеть и выдать его, легко перемахнул через трёхметровый забор. Обогнул участок по периметру, приближаясь к раскидистому грецкому ореху, росшему снаружи. Вокруг царила темнота, И тишина. Дикий пустынный берег озера не освещался, лишь сияли электричество мок на соседних домов. В густой листве грецкого ореха Гектор с расстояния никого не мог различить. Он достал зажигалку и запалил фитиль обычной петарды, взятой из баула. Он заказал несколько штук с собой в поход на всякий случай. Подбросил петарду высоко вверх в направлении дерева. Грохнуло, свист Петарда над озером взорвалась салютом. А с дерева, крушая и ломя ветки, прямо в руки Гектора с воплем свалился человек в камуфляже, задрапированный еще и маскировочной сетью, со ошметками мха и растений. Лицо его скрывал, укрепленный на голове прибор ночного видения. Гектор сгреб, оглушенного падением, соглядатый за шиворот, поволок на участок. Катя мужа ослушалась. При грохоте салюта пулей вылетела из дома. Прихватив фонарь, распахнула калитку. Полковник Гущин, разбуженный шумом, вышел из флигеля в одних трусах и футболке. Гектор швырнул незнакомца на землю. Катя посветила на него фонариком. Гектор наклонился, отстегнул лямку прибора ночного видения, сдернул его с головы поверженного и... Они узнали все Волода Горбаткина. Он повернулся, сел, моргая от яркого света фонаря. «Ба! Птицеман! Откуда взялся?» — почти дружелюбно осведомился Гектор. «Прикид на тебе зашибись. По деревьям во мраке скачешь. Брачный сезон у мартышек-колобусов. Шпионишь?» «Я не шпионю. Просто я хотел знать, куда вы утром направляетесь. Меня Адель Викторовна послала следом за вами», — выпалил Горбаткин. «Я вас сегодня упустил. Вы целый день где-то мотались. Я решил понаблюдать с ночи». «Не из арендованной машины же мне следить, в частном секторе она будет на виду, а насчет костюма, я двадцать лет езжу в автономные полевые экспедиции Бердвотчеров», — выпалил он с гордостью. «Всем необходимым располагаю и привык к суровым условиям, поэтому Адель меня и послала. Сказала, если бы не колено, сама бы полетела, ни секунды не колеблюсь». «С чего вдруг?» — Гектор рассматривал орнитологу уже с нескрываемым интересом. «Потому что, по ее мнению, речь может идти о сенсационном научном открытии», — гречился Горбаткин. «Она опытный ученый, чует подобные вещи инстинктам исследователя. Она мне заявила, дерзкий яркий тип старается ради своей избранницы. Он не отступится и непременно поедет на Теньшань, но он не понимает главного. Ему просто не дано осознать. А мы — музей». Мы обязаны участвовать в этих событиях, чтобы они не принесли. Пусть и в чужой стране, но слава первооткрывателя должна принадлежать нашей альмаматер по справедливости, ведь именно наши коллеги Виллиантов и Ланге были первопроходцами. — Как вы с Аделью Викторовны нас вообще нашли здесь? — изумилась Катя. Она обрадовалась. Ее морок насчет прицела оптики развеялся. Но Горбаткин... Никто не ожидал его увидеть снова уже в караколе, ряженого в камуфляж в образе лиха снова «Адель Викторовна мне заявила, дерзкий Гектор, она запомнила все ваши имена и фамилии, вы же нам представлялись в музее, отправиться по следам пропавшей экспедиции в ближайшие дни, ведь конец сентября грозит уже непогодой, дождями и густыми туманами в горах, значит, он не промедлит». Она позвонила коллегам-зоологам из Киргизской академии наук. Спросила насчет туристических фирм, сдающих в аренду оборудование горным туристам в районе Хан-Тенгри и ученым. Фирм всего две, в одной нас послали, а в другой, когда она назвала ваши имена, ответили «Есть такие клиенты?» И дали адрес в Караколе, по которому они должны доставить ваше снаряжение и машину. «Вот это Дель!» — восхитился Гектор. «Федор Матвеевич, ей бы вас в розыске служить!» «Ей как раз место в музейном серпентарии, ядовитой змеи хмыкнул полковник Гущин. «Ишь ты! Расколола нас, кобра! Горбаткин, смотрите мне в глаза! Отвечайте честно! Она отравила Краснову!» «Да вы что!» — Горбаткин кряхтя поднялся с земли. «Очумели! И в прошлый раз меня мурыжили, и снова здорова! Значит, вы Краснову отравили по ее указке!» «Вы ее верный слуга, она вами командует», — надвинулся на него Гущин. От него разила сурчинным жиром. «Убрали вы Краснову на пару с гениальной ученой дамой, да? Раз, по ее мнению, речь может идти о научном открытии здесь, у тенгри Неважно пока о каком. Но зачем делиться славой с конкуренткой? Я вас с Аделью насквозь вижу. Вы, убийца Красновой, отравители!» «Я лично никого не убивал. Прекратить меня оскорблять!» — взвился Горбаткин. «Я вам уже сто раз повторял, за других я не ответчик. Меня послали сюда по мере возможности отстоять интересы музея». «Шпионить!» — полковник Гущин сгреб его за замаскировочную сеть. «Ишь, вырядился! Оружие есть?» «Нет у меня никакого оружия! Я обычный доцент!» — Горбаткин суетливо отпихивал полковника Гущина от себя. — Чем от вас воняет? Фу! Адель Викторовна велела по мере сил следовать за вами или присоединиться. Если бы я вас потерял здесь, я, возможно, отыскал бы вас в другом месте, указанном ею. — А где? — с возрастающим интересом осведомился Гек. — Федор матвеевич не трясите его, дайте Севе самовыразиться. Адель Викторовна и Покровская все дни вместе изучали записки Виллиантова и Ланги. Затем они подняли в библиотеке подшивки журнала известия Всесоюзного географического общества за 1932 и 1931 годы. За 1932 год ничего не нашли, а в журнале, датированном августом 1931-го, они с Покровской наткнулись на последнюю опубликованную статью Виллиантова. Материалы по авифауне горного узла района Хантенгри. Представляете удачу? Он написал ее здесь, на Теньшане, в июне, понимаете? Из почты отослал в музей. А музей отдал статью в журнал, и ее поставили в верстку на август. Она вышла уже после пропажи экспедиции. Виллиантов в статье упоминает свои июньские наблюдения на озере Тусколь. Он в своих записках в отчете тоже говорит про озеро. Но складывается впечатление, они все еще на Иссыкуле, где расстались с экспедицией альпинистов. Но нет оказывается уже к середине июня их группа в поисках синей птицы переместилась в направлении озера тусколь и ущелье камерши именно в том районе они и находились перед своим исчезновением адель викторовна полностью уверена именно в районе камерши следует искать то что они открыли она мне заявила дерзкий гектор тоже догадается про ущелье потому что это второе место кроме Инельчек, откуда виден пик хан тенгри «Главный ориентир. Я бы встретил вас в ущелье. Вы ведь туда отправитесь, да?» Гектор усмехнулся, покачал головой. «Ну, музейные божьи коровки. Адели и ее подруга Покровская, хранительница библиотеки». А Катя с невольным восхищением подумала. «У ученых свои методы поиска, отличные от используемых полицией и даже бывшими элитными спецагентами». Ученые на основании малого способны делать выводы о большом, глобальном. Изучая крохотную часть, они представляют себе целое. Такова Адель. Возможно, подобным талантом исследователя обладала и Елена Краснова, желавшая заполучить доказательства самостоятельно, без Ковальчука. Еще есть факты, кроме записок Виллиантова, укрепившей уверенность Адель Викторовны относительно научной сенсации, — спросила она у Горбаткина, вспоминая пятнадцатистраничный отчет профессора о наблюдениях птиц, некогда прочитанный ею самой в архиве. Оказывается, он описывал обитателей не из Сыкуля, а озеро Тусколь. Адель Викторовна выяснила, Краснова перед смертью справлялась, когда выйдет из отпуска заведующий нашей лабораторией исторической ДНК, — ответил Горбаткин. Неизвестно, правда, зачем он ей понадобился. «Слушайте, раз уж мы все здесь вместе, вы — дилетанты в науке, и я — представитель нашей альмаматор, мы должны объединить наши усилия. Куда вы собирались утром? Я видел, вы паковали багаж в машину. Возьмите меня с собой». «Ну да, чтоб вы нам в походный котел тайком яду подсыпали на природе», — хмыкнул полковник Гущин. «Наплевать мне на вашу ложь, Горбаткин. На Симоновом валу я вас искренне пожалел». Но, видно, не зря Гектор Игрович с вами жестко тогда обошелся. Теперь и я вижу вас насквозь. Потащились за нами в каракол, шпионили, на деревьях маскировались по указке спятившей властной ученой дамы. Отравите нас в горах и труп спрячьте, и опять никто ничего не найдет. И к первой пропавшей экспедиции прибавится вторая. С вас с Аделью станется. Вы мелите пещерную чушь, отрезал Горбаткин и повернулся к Гектору и крутой, едва меня не прикончил своим взрывом, но я в интересах науки, я готов тебя простить. Пожалуйста, я настоятельно прошу, возьмите меня с собой. Гектор смотрел на него, словно просчитывал варианты. — Нет, ты лишний, Сева, — ответил он. — Катись. Горбаткин наклонился, поднял из травы свой прибор ночного видения и поплелся к калитке.